что никаких ран от холодного оружия ни на одном из трупов нет. Вастальяна и его телохранитель были просто зверски искусаны. Они умерли от потери крови. Телохранителю прокусили три артерии, а Вастальяна просто изживали. Но ведь не настолько же агрессивны крысы. «Они не нападают на людей а в их собственных домах, черт возьми!» — возразил Джек. На это Голдблюм ответил. «А я и не думаю, что это были крысы. Я видел их укусы и знаю, что говорю. А Время от времени на помойках находят бродяг или алкоголиков, скончавшихся от сердечных приступов или инсультов». Такие трупы обычно обнаруживают не сразу, и за это время их прилично обрабатывают крысы. Поверьте, я безошибочно определю, где были крысы. Эти случаи что-то другое, по целому ряду признаков. — Не могли ли это быть, скажем, собаки? — спросила Голдблюма Ребекка. «Нет, укусы слишком маленькие. Я думаю, кошек тоже можно не брать в расчет». «У вас есть какие-то предположения?» спросил Джек. «Нет, это что-то странное. Может, все прояснится по результатам скрытия». Ребекка сказала. «А вы знаете, что дверь в ванную была закрыта? Патрульным пришлось взломать ее». «Я об этом слышал». «Еще одна тайна закрытой двери», — ответил Голдблюм. «Может быть, здесь и нет никакой тайны? Если Вастальяна был убит животными, вполне возможно, что они смогли пролезть под дверью». Голдблюм покачал головой. «Сомневаюсь. Нет и нет. Это существо должно быть намного крупнее, чем то, что способно пролезть через щель. — Какой же? — Ну, наверное, со взрослую крысу. Ребекка на секунду задумалась, затем сказала. — В ванной ведь есть вентиляционная труба. Может, по ней эти существа туда и пробирались? Но на выходе труба крепится решеткой, и ячейки в ней еще меньше, чем щель под дверью. Ребекка зашла в ванную комнату, вытягивая шею, внимательно смотрела потолок. «Решетка на месте», — разочарованно сказала она. «А маленькое окошко закрыто», — добавил Джек. «На защелку», — уточнил Голдблюм. Ребекка поправила щелку. «А как насчет ванны? Там ведь сливное отверстие». А Голблюм отверг это предположение. «Нет. При современной системе канализации пролезть через него невозможно. А через унитаз?» «Тоже вряд ли». «Но все же возможно?» «Только предположительно. Кроме того, я уверен, что животное было не одно». «А сколько же?» — спросила Ребекка. «Трудно сказать точно, но, думаю...» «Не меньше дюжины». «О, Господи!» — воскликнул Джек. «Может, и две дюжины, может, и больше». «Почему вы так думаете?» «Видите ли, Авасталена был большим, грузным, мощным человеком. С одной-двумя тварями размером с крысу он, безусловно, справился бы, чтобы не представляли собой эти животные». Я думаю, он справился бы даже с десятком таких крысообразных существ. Они, конечно, покусали бы его, но он все-таки смог бы отбиться, а нескольких бы точно уничтожил. А мне кажется, их была целая туча. Они просто облепили его со всех сторон. У Джека по спине побежали мурашки. Он представил, как хвостальяна лежит на полу в ванной, облепленный крысами или чем-то похуже, криком кричит при каждом укусе,